Глава четвёртая. Уязвимость, спрятанная за гневом. Пациенты часто пересказывают мне книги по самопомощи, в которых читатели призывают не сдерживать гнев. Следуя таким советам, мы нередко развязываем конфликты, которые наш гнев лишь усиливают. На самом же деле следует помнить, что, давая волю гневу, вы провоцируете гнев и у других. Гнев заразен. В некоторых ситуациях действительно помогает взять и тут же выплеснуть гнев. После быстрой ссоры последует примирение, и вскоре вы уже будете смеяться, вспоминая перепалку. В других случаях это заканчивается намного хуже. Раньше считалось, что гнев можно выплеснуть, например, ударив подушку. На самом же деле агрессивные жесты вовсе не уменьшают гнев, а порой даже усиливают его. намного полезнее будет рассказать кому-нибудь о своем гневе или сделать упражнение, позволяющее расслабиться. Уязвимость и ранимость. Достаточно часто за гневом скрываются другие, более хрупкие чувства, задев которые, восстановиться будет куда сложнее. Иногда гнев – первичное чувство, и тогда лучше выплеснуть его. Однако мой опыт показывает, что чаще всего гнев вторичен, будучи таковым, Гнев скрывает более глубокие и важные чувства, напрямую связанные с ситуацией. Первичный и вторичный гнев в различных ситуациях. Существует множество причин для гнева. Определите причину, и вам будет проще справиться с ним. Причины гнева можно разделить на четыре группы. Первое. Действия или слова других людей ранят наше тщеславие. Судя по моему опыту, Это наиболее частая причина гнева. Мы сердимся, потому что задето наше самолюбие. Вторая. Другие предлагают вам близость или заботу, которую вы в данный момент не желаете или не решаетесь принять. Гнев или раздражение – метод самозащиты, срабатывающий почти автоматически, как защита от предлагаемой близости. Третья. Действия других противоречат вашим ценностям, жизненным принципам. Четвертое. Происходящее противоречит желаниям и стремлениям. Давайте рассмотрим все четыре группы подробнее. Уязвленное самолюбие. Гнев, проявляющийся в результате задетого самолюбия, называется нарциссическим. Когда наше самолюбие уязвлено, слова или действия обидчика возмущают нас, порой мы даже делаем что-нибудь ему в отместку. Мы похожи на детей, которые, услышав критику в свой адрес, говорят «сам такой». Вероятнее всего, у нас возникает желание пуститься в объяснение и заставить нашего обидчика изменить свое мнение о нас. Ни одна из этих мер не срабатывает. Выплеснув гнев на обидчика, мы не изменим его представление о нас, во всяком случае, в лучшую сторону. Дополнительные пояснения тоже не помогут. Они, напротив, могут вывести обидчика из себя. и он решит, что был прав в своих предположениях относительно нас. Представим некоего Ханса, который говорит своей жене Инге, «Ты что-то у меня слегка разленилась». Инга чувствует гнев и желание перечислить все те дела, которые она делает. Однако это не поможет, так как гнев в данном случае чувство вторичное. Вероятнее всего, за гневом скрываются два других чувства – Первое – грусть, из-за того, что ее видят не такой, какой ей хочется выглядеть в глазах других. И лучше всего будет сказать «Мне жаль, что тебе так кажется». Или «Самой мне так не кажется». Возможно, на это Ханс спросит «И в чем, по-твоему, я не прав?». Теперь Инга может пуститься в объяснение, потому что Ханс готов ее выслушать. Другое чувство, скрываемое нарциссическим гневом – это страх. Если Ханс действительно считает Ингу такой, вдруг он вообще не захочет больше жить с ней? Если она действительно боится этого, уместно будет поинтересоваться. Если ты действительно так считаешь, значит, ты меня меньше любишь? И на это он может ответить. «Что ты? Нет, конечно. Ты у меня замечательная. И очень хорошо, что пока я на работе, ты наслаждаешься жизнью. А когда прихожу домой, ты веселая и спокойная». Тогда страх развеется. а вместе с ним и гнев. Это особенно полезно, если вы отличаетесь высокой чувствительностью, ведь ссоры вас необыкновенно изматывают. Оказавшись по другую сторону и вызвав у кого-то нарциссический гнев, своими словами или поступками, постарайтесь не реагировать на сам гнев, а обратиться к печали и страху вашего собеседника. Если вам удастся показать, что вы способны видеть и положительные его качества, а он поверит вам, то его гнев утихнет. Предположим, что я назвала кого-то чувствительным, и на это мой собеседник рассердился, либо потому, что на самом деле это не так, либо потому, что ему не хочется выглядеть чувствительным. Возможно, он считает чувствительность слабостью и полагает, что чтобы не остаться в одиночестве, нужно быть хладнокровным и невозмутимым. Вместо того, чтобы пускаться в объяснение и защищать собственную точку зрения, я сразу же говорю, что могу и ошибаться, Затем я скажу, что выражать собственные чувства – отличное качество, присущее лишь смельчакам, и что считаю моего собеседника смелым и приятным в общении человеком. Таким образом, я ослаблю его страх и печаль. Вполне возможно, что после этой ситуации я буду считать его еще более чувствительным, однако говорить об этом я воздержусь. Может статься когда-нибудь, он и сам все поймет и смирится с этим. Вместо всего описанного я могла рассердиться в ответ, а после рассказывать кому-нибудь о том, как отвратительно повел себя мой собеседник. В этом случае его страх и печаль усилились бы, а вместе с ними и гнев. Значит ли это, что я сама никогда не сумею высказать свое раздражение? Нет, я могу высказать его чуть позже, когда собеседник успокоится, или же записать его в своем дневнике. К счастью, с возрастом большинство из нас перестает ощущать потребность тотчас выразить собственные чувства. Это полезный навык, ведь благодаря ему мы избегаем конфликтов. Становясь объектом чужого гнева или иных чувств, мы сдерживаем наши собственные эмоции и не провоцируем ссору. Сдерживать чувства не всегда полезно. Это может привести к другим проблемам, однако неплохо знать, что у вас все-таки есть выбор. Ваша реакция зависит также от того, что именно подверглась критике – ваши поступки или вы сами как личность. Если вам кажется, что критикуют ваше поведение, в ваших силах его изменить. Пример. Коллега замечает, что по его мнению вы работаете недостаточно усердно. Если вы согласны и имеете возможность работать эффективнее, то именно так и следует поступить. Не исключено, что впоследствии вы и сами будете довольны результатом. Самозащита Рассмотрим следующую ситуацию. Лона рассчитывает на повышение в должности, однако ей отказывают. Вечером того же дня она идет домой, где ее ждет муж по имени Пер. Лона расстроена и не может справиться со своим разочарованием. Она идет на кухню и принимается за готовку, а когда Пер пытается ее обнять, его руку, и резко критикуют купленные им продукты. Гнев в этом случае – чувство вторичное, выполняющее защитную функцию. То, что в подобных ситуациях вам не хочется общаться, это вполне нормально, но разумнее всего будет сказать об этом вслух. Например, так. «Мне сейчас не хочется разговаривать, поэтому пока мне твоя помощь не нужна». Или так. «Ты тут ни при чем, и когда мне захочется обсудить все, я обязательно скажу об этом». Бывает также, что наш собственный гнев кажется нам чувством навязанным, управлять которым сложно даже нам самим. Возможно, вы нуждаетесь в близости и не хотите отталкивать от себя близких, а гнев лишает вас этой возможности. В этом случае я бы рекомендовала обсудить это с психотерапевтом. Нельзя тратить свою жизнь впустую, страдая от того, что мы отталкиваем тех, в ком так нуждаемся. Несоблюдение жизненных принципов или отрицание ваших ценностей. Когда чьи-то поступки вызывают у нас гнев, возможно, это связано с тем, что они идут вразрез с вашими жизненными принципами. Другой человек делает что-то, что вы не позволяете себе делать. Я, например, часто сержусь на людей, которые рассказывают о чем-нибудь, не задумываясь, интересно ли это окружающим. В таких ситуациях у меня есть два варианта действий. Во-первых, можно попытаться заставить собеседника изменить поведение. Во-вторых, можно изменить собственное поведение. Я, например, могла бы в дальнейшем тоже пускаться в долгие разговоры, особенно не задумываясь, насколько они увлекательны для собеседника. Если вы предъявляете к самому себе чересчур высокие требования, то нередко раздражаетесь на тех, кто позволяет себе расслабиться. Неплохо было бы поразмышлять о своих жизненных принципах и, возможно, отказаться от некоторых из них. С ценностями дело обстоит иначе. Если, например, вы заботитесь об окружающей среде, то наверняка разозлитесь, увидев, как кто-то ее загрязняет. В этом случае я бы не рекомендовала успокаивать себя и менять свое отношение к загрязнению природы. Как раз наоборот, вы почувствуете себя намного лучше, отстаивая свои ценности и вступив, к примеру, в организацию, в которой система ценностей схожа с вашей. Неисполнившиеся желания. В таких ситуациях причина нашего гнева – незадетое самолюбие, нежелание отстраниться от окружающих и не непротиворечие нашим жизненным правилам или ценностям. В эту категорию входят ситуации, когда мы не получаем желаемого, но которые при этом не подпадают ни под одну из трех прочих категорий. Приведу несколько примеров. Вам кажется, будто происходящее мешает вам достичь цели, кто-то вставляет вам палки в колеса. Вы не получаете желаемого. Вы испытываете разочарование, сочетание чувств, в котором достаточно важное место может занимать гнев. Более подробно о сочетаниях чувств в главе первой. Другие нарушают ваши границы, прикасаются к вашим вещам или танцуют с вашим партнером, слишком тесно прижимаясь к нему. Последнее провоцирует гнев, похожий на злость животных, когда чужак вторгается на их территорию. Во всех этих ситуациях гнев первичен. Его цель – обозначить границы и устранить препятствия. Если, например, ваш сосед припаркуется прямо перед вашим гаражом, то вы наверняка почувствуете, как внутри растет раздражение и зреет готовность к действиям. Вы можете рассказать соседу о своей злости и о том, что считаете его поступок необдуманным. Выплеснуть гнев – отличный выход. После нам даже хочется вздохнуть от облегчения. К сожалению, подобная радость продолжается недолго. Будьте уверены, те, на кого вы выплескиваете гнев, отплатят вам тем же. Сосед непременно упрекнет вас в том, что вы разговариваете с ним неподобающим тоном. Как правило, я советую пациентам и слушателям моих курсов выражать гнев в виде пожелания. Когда вы сердитесь, у вас есть невыполненное желание. Если вы осознаете, чего именно хотите – и донесете это до оппонента вместо гнева, в конечном итоге достигнете куда лучших результатов. Так, например, вы можете сказать соседу следующее. «Если вам не трудно, отгоните, пожалуйста, машину буквально метра на полтора влево, тогда мне проще будет выехать из гаража». И, скорее всего, ваша просьба будет исполнена. Если ваш коллега без спроса воспользуется вашим компьютером, скажите ему так. «Постарайся в следующий раз предупредить меня заранее». Хорошо? Я тогда на всякий случай сохраню данные, чтобы ничего не пропало. И в будущем коллега наверняка учтет ваши пожелания. Когда что-то противоречит вашим желаниям, вы можете высказать пожелание в форме предложения, целью которого будет изменить ситуацию. Можно и отказаться от желания. Когда мы отказываемся от борьбы, гнев превращается в грусть, а грусть – чувство намного более живое и динамичное, чем гнев. Со временем грусть постепенно утихает и исчезает полностью. И после этого у вас появятся новые желания и возможности. Пример. Коллега, который без разрешения воспользовался вашим компьютером, не прислушался к высказанной просьбе и опять, не предупредив вас, сел за ваш компьютер. Вы можете вступить в борьбу или же отпустить ситуацию, морально подготовившись к ее повторению в будущем. Разумеется, это очень обидно, не получить желаемого, но через некоторое время вы скорее всего свыкнетесь с новым положением дел и возьмете себе в привычку сохранять все свои файлы перед уходом с рабочего места. Если гнев вторичен, полезно разобраться с более хрупкими чувствами, которые за ним скрываются. В тех случаях, когда гнев первичен, можно придать ему форму пожелания или просто отпустить ситуацию. В следующей главе я более подробно расскажу о том, как это сделать.